Огнеметы были гораздо тяжелее тех дубинок, которыми они были прежде вооружены. Паркер отказался проверить их в действии, но уверил всех, что работают они безупречно. Все с готовностью поверили ему на слово. Понимая, что этому оружию инженер доверил и свою жизнь тоже. Все, кроме Рипли. Она заметила за собой, что начинает без причины подозревать всех и каждого. Это было сродни паранойи. Она пыталась взять себя в руки, внушая себе, что очень скоро они покончат с чужим, и все снова встанет на свои места. Но это ей плохо удавалось. Небольшая группа людей вышла из кют компании и направилась на уровень «Б». Когда они приблизились к трапу, неожиданно сработали оба индикатора и начали бешено пищать. Эш и Рипли быстро отключили звук. Они прошли всего какой-нибудь десяток метров, ориентируясь на показания стрелок приборов, как их внимание привлек новый звук. Кто-то изо всех сил царапал когтями по металлу. Спокойно. далас приподняв свой огнемет, свернул за угол. Звук стал отчётливее. Капитан знал, откуда он доносится. «Продуктовый склад», — прошептал он остальным. «Это оттуда». «Прислушайтесь», — в страхе пробормотала Ламберт. «Оно должно быть очень большим». «Да, довольно большое», — согласился Паркер. «Я же видел его». «И сильное. Оно подняло Бретта как...» Он не договорил. Воспоминания о Бретте отбила у него всякую охоту продолжать разговор. Даллас поднял дуло огнемета. К складу с обратной стороны подведен воздухопровод. Вот как оно туда попало. Он посмотрел на Паркера. «Ты уверен, что эти штуки работают?» «Я же сам их делал». «Поэтому-то мы и беспокоимся», — заметила Рипли. Они прошли еще немного. Скрежет не утихал. Когда они приблизились к складу, Даллас кивком указал Паркеру на ручку двери. Инженер неохотно взялся за нее. Отступив на два шага, капитан подготовил свое оружие. «Давай!» Паркер рывком распахнул дверь и отпрыгнул назад. Даллас нажал на спусковой крючок, и из огнемета вырвался столб оранжевого пламени. Лица людей обдала жаром, все невольно попятились. Не обращая внимания на жару, от которой мгновенно пересохло горло, Даллас шагнул вперед и снова нажал на спуск. Затем еще раз. Воздух раскалился до такой степени, что капитану пришлось отступить. Несколько томительных минут провели люди у двери, ожидая, пока температура внутри склада понизится настолько, что можно будет войти. Склад был полностью разорен. То, что начало чудовище, довершил огнемет Далласа. Стены были опалены, повсюду валялись обугленные, смердящие остатки искусственной пищи, обгорелый упаковочный материал. Держа на готовые индикаторы и огнеметы, люди осторожно пробирались вглубь. Дым ел глаза. Тщательный осмотр пожарища не принес ожидаемых результатов. Поскольку вся пища на Нострома была искусственной и гомогенной, то если бы удалось найти, к примеру, что-то вроде кости, то их без колебаний можно было бы приписать непрошенному гостю. Однако ничего, сколько-нибудь напоминающего кости, обнаружено не было. «Мы его упустили», — разочарованно пробормотала Рипли. «Ну куда же она делась, черт побери?» — спросила Ламберт. «Сюда». Все обернулись на даласа Он стоял у дальней стены хранилища, и дулом огнемета указывал на зияющее в стене вентиляционное отверстие. Рядом валялись обломки защитной решетки. Даллас снял с пояса фонарь, включил его и направил луч внутрь шахты. Ничего, кроме уходящих вдаль металлических стен. Даллас загорел неожиданно бодрым голосом. «Мы можем позволить себе небольшую передышку». «О чем ты говоришь?» — спросила Ламберт. Капитан окинул взглядом недоумевающие лица. Неужели вы не понимаете? Скоро всему этому наступит конец. Эта шахта ведет прямо к главному шлюзу. На всем ее протяжении есть только одно отверстие, достаточно большое для того, чтобы это существо могло пролезть. Но мы можем перекрыть его. Затем можно будет огнеметом отогнать эту тварь прямо в шлюз, И открыть наружный люк. Да. Судя по всему, Ламберт не разделяла энтузиазм Далласа. Осталась какая-то мелочь. Надо всего-навсего проползти по вентиляционной трубе, пока не столкнешься с ним нос к носу. А затем молиться, чтобы оно испугалось огня. Радость Далласа несколько поубавилась. Но это наш наилучший шанс. «В этой ситуации нам не придется загонять его в угол и надеяться уничтожить его на месте. Мы просто заставим чужого отступить прямо в поджидающий его шлюз». «Все это замечательно», — согласилась Ламберт. «Вопрос лишь в том, кто туда полезет». Капитан по очереди оглядел всех. Эш был наиболее хладнокровным из всех, Но Даллас все еще не доверял ему. Кроме того, Эш занимался поисками нейтрализующего средства для столь опасной кислоты, и им нельзя было рисковать. Ламберт пытался сохранить независимый вид, но было совершенно ясно, что нервы ее на пределе. Рипли была бы незаменима, если дело дойдет до открытого столкновения. Паркер. Он всегда изображал из себя крутого парня, но всю свою работу выполнял на совесть. Это его друга утащило чудовище, и с огнеметом он обращался лучше остальных. «Паркер, ты всегда претендовал на послеполетную премию». «Да». В голосе инженера прозвучала тревога. «Полезай ты. Почему я?» Даллас решил не перечислять всех своих соображений. Он просто сказал. «Просто я хочу посмотреть, как ты зарабатываешь свою премию». Паркер затряс головой и отступил на шаг. «Ни за что! Можешь оставить себе мою премию, а заодно и мою зарплату за этот рейс!» Он кивнул на дыру стене. «Туда я не полезу!» «Я пойду!» Даллас посмотрел на Рипли. «Что за неугомонная женщина! Он, видимо, всегда ее недооценивал, и все остальные тоже». «Забудь об этом!» «Почему?» Казалось, она обиделась. «А действительно, почему?» Вставил Паркер. «Раз уж ей так хочется, надо дать ей такую возможность!» «И я так решил», — коротко произнес капитан. Он посмотрел на Рипли. Чувство обиды на ее лице уступило место смущению. Она не понимала, почему он отверг ее кандидатуру. «Ничего!» Когда-нибудь он ей сам все объяснит. Если, конечно, сумеет разобраться в своих чувствах. «Отправляйтесь к шлюзу», — велел Репли «Эш, ты останешься здесь, на случай, если оно каким-то образом окажется позади меня. Ты, Паркер, вдвоем с Ламберт перекроете запасной выход». Все переглянулись. Теперь каждому стало ясно, кто полезет в шахту. Тяжело дыша, Рипли добежала до шлюза, расположенного у правого борта корабля. Индикатор молчал. Она дотронулась до расположенного рядом красного выключателя. Массивная дверь тихо скользнула в сторону. Рипли нажала кнопку переговорного устройства и доложила. Правый шлюз готов. Паркер и Ламберт достигли той части коридора, которую указал им Даллас. Неподалеку в стене, виднелось забранная решеткой вентиляционное отверстие. «Это и есть запасной выход для этого монстра?» спросил Паркер. Ламберт кивнула, потом подошла к ближайшему настенному коммуникатору и доложила, что они прибыли на место. В разоренном складе Даллас выслушал все сообщения и отключил селектор. Эш протянул ему огнемет. Капитан опробовал его разок. «Работает хорошо», «Все-таки Паркер хороший инженер!» Он заметил выражение лица Эши. «В чем дело?» «Ты уже принял решение. Не мое дело обсуждать его!» «Раз уж начал, договаривай! Ты же отвечаешь за науку!» «Наука здесь ни при чем!» «Послушай, у нас мало времени. Говори быстрее, что у тебя на уме!» Эш смотрел на него с искренним любопытством. «Почему ты сам решил пойти? Почему не послал Рипли? Она сама вызвалась и вполне бы справилась». «Я с самого начала должен был выставить свою кандидатуру». далас проверил уровень горючей жидкости в огнемете. «Все случившееся лежит на моей совести. Это я позволил Кейну спуститься в нижний отсек звездолета. Теперь моя очередь. Я слишком долго подвергал риску жизнь других людей». Пришла пора рискнуть самому. Ты, капитан, возразилаешь Эш, надо смотреть на вещи трезво. Ты сделал правильно, послав Кейна, и сейчас ты не должен идти сам. далас усмехнулся. Не так уж часто удавалось поймать Тешино противоречий. Не тебе судить о том, что правильно, а что нет. Ты открыл шлюз и впустил нас на корабль, помнишь? Эш молчал. Так что не учи меня принимать решения. Если с тобой что-нибудь случится, нам всем придется плохо. Особенно теперь. Ты только что признал компетентность Рипли. Я согласен с тобой. Она следующая по рангу за мной. Если я не вернусь, она с успехом заменит меня. Не согласен. Да, устал спорить. Они теряли драгоценное время это мое окончательное решение он отвернулся занес правую ногу на край отверстия положил перед собой огнемет убедившись что он не скользит по слегка наклонной поверхности да пройти сокнувшись не удается он вытащил ногу придется ползти